а в результате четвертой попытки он очутился внизу у меня на коленях, вдавив меня в кресло. Подо мной на сиденье лежал плед. В такую погоду я не прикрывал себе ноги. Я использовал его как подушку, чтобы сделать сиденье помягче. Рывками вытащив его из-под себя, я завернулся в него, как индейец в одеяло. Скорчившись я забился поглубже в кресло, но моя голова и одно плечо оказались старужи за подлокотником между креслом и стеной. Я поставил бюст на свое другое плечо, где ненадежно балансируя он должен был изображать вторую голову по уши закутанную в плед. Я надеялся, что сзади в темноте его можно будет принять, За я громко захрапел, как человек спящий тяжелым сном в сидячем положении. Это было не так уж сложно. От напряжения я все равно дышал с трудом.